Бонусная глава 3. События от лица Исая, происходящие в пятой главе третьего тома. Парни уже заехали во двор и скрылись в глубине дома. Я заглушил мотор и прикрыл глаза. Странно, но каждый раз, когда мне стоит принять важное решение, я думаю об Амираме. Сейчас мне не хватало его. Короткие разговоры и встреча украдкой – это весь риск, на который я мог пойти. Брат всегда был самым лучшим аналитиком из всех нас, и он с легкостью бы нашел выход из ситуации. Вышел из машины, хлопнув дверью. Пытаясь справиться с нарастающим раздражением, закурил. Каждый день, словно испытание на прочность, с которым справляться было, все сложней. Бесило все. Этот гребаный дом, который я по какой-то причине оставил нетронутым в прошлый раз. Пожалел об этом раз сто. Нужно было разнести тут все в щепки после того, как Астахов загремел в тюрьму. Ему и сейчас недолго осталось. Улыбнулся краешком губ, вспомнив, как сегодня он истерил. Впервые этот мудак показал свою слабость. Жаль, не знаю, о чем сегодня говорили с ним главные и что именно так насторожило Астахова. Давид далеко не дурак и всегда остро чувствует опасность. И сейчас его поведение говорило о том, что над его головой нависло нечто слишком страшное. Как раз докуривал сигарету, когда из крыльца дома выскочил Олег. Переполошенный и заведенный как черт. «Исай, у нас проблемы!» Выбросив окурок, подошел ближе. Тревогой скрутило каждый нерв. Понятия не имел, что за херня стряслась, но все мысли тут же метнулись к Рокс. «Что случилось?» «Роксану не можем найти. Исчезла куда-то». Бросился ко входу, не дослушав его. В доме все были на ушах. Парни сновали по комнатам, посреди гостиной сидела заплаканная Марго. А над ней возвышался мой заместитель. «Рассказывай!» Девушка подняла на меня испуганные глаза. Артем был чернее тучи. Пропала жена Давида. Я полчаса назад вернулся, здесь оставались Паша и Ваня. Как не усмотрели, понятия не имею. Вены скрутила от его жена Давида. Еле сдержался, чтобы не заехать ему по зубам. В голове тут же запульсировало. Сжал кулаки, чтобы унять дрожь. Записи с камер мне на стол. Пятерым исследовать местность. Остальные ищут в доме. Мы проверили все. Судя по камерам, она из комнаты не выходила. Да и Марго говорит, что принесла ей завтрак в спальню и закрыла на замок. Перевел взгляд на девку. Та выглядела напуганной. Сложно было понять, врет или скрывает, что... Ее заприте в комнате. Поднялся из-за стола и рванул к ней на второй этаж. Комната была пуста. Как только зашел, внутри все в узел скрутило. Что, блядь, за канурата такая? Четыре стены и кровать до стол. Подошел к кровати. Сел на нее. Внутри все замерло от напряжения. Знаю, что камеры сейчас вырублены, все в поисках Рокс. Опустил глаза на подушку. Она все еще хранила ее тепло. У меня есть несколько минут. Просто почувствовать запах. Вспомнить, ради чего я все еще не сдох, ради чего горю в огне каждый гребаный день, ради чего позволяю ей страдать. Один вдох, и вены крутит от боли. Едва уловимая дрожь проникает в кровь, разнося эти странные чувства. Чувства, заставляющие меня осознать, что я все еще слаб. Я сбился с ног. За окнами уже стемнело, время ускользало с каждой минутой все быстрее. Весь дом и близлежащая территория, мы все прочесали, но ее нигде нет. Когда я вышел к обочине, подул холодный ветерок. Взмокшее от пота тело обдало прохладой, но она ни хрена не остудила того, что творилось внутри. Посмотрел на телефон. Сжал пластик в руках, сдерживая себя. Уже пара часов, как порываюсь набрать Амира. Если ей удалось сбежать из дома, значит, нужно сделать так, чтобы он не нашел ее первой. Главное, чтобы с ней было все в порядке. Но мне все равно придется ее вернуть. Если Рокс не будет, Даня попадет в опасность. Шеф! Поднял глаза, и из водительской дверцы Мерса высунулся Олег. «Давид приехал. Нужно возвращаться. Когда я сел на пассажирское, парень выглядел чернее тучи. Все были на нервах. Астахов истерил. Метался по дому, угрожая стволом каждому из своей охраны. Все происходящее вокруг было ненужным шумом. Я думал о том, кто мог помочь Рокса сбежать. Олег. Я давно замечаю его теплое отношение к ней, но стал бы он это делать. Следующая мысль, пришедшая в мою голову, погрузила в состояние оцепенения. Если ее выкрыли, почистив камеры видеонаблюдения, утащили куда-то к себе. Но кто? Кто, блядь, мог это сделать? Ошалело осмотрелся по сторонам. Давид в этот момент пялился на меня в упор. «Это ты сделал!» Процедил сквозь зубы Астахов. «Если ты идиот, Давид, можешь и дальше успокаивать себя этим!» Поднялся с кресла, приблизившись к нему. Он тут же выхватил пистолет. «Какой смысл мне делать это? Я уже позволил случиться самому худшему!» И твой козырь все еще у тебя в рукаве. Угомонись и подумай, кто это мог быть. Он нервно забегал глазами. Пальцы сжались на рукояти оружия. Найди ее, Гес. Иначе я разорву тебя на куски. Я посмотрел на него. Каждая мышца во мне вибрировала от желания раздавить этого ублюдка. Если с ней что-то случилось, будь уверен, я грохну тебя в следующий же момент. Спустился в гостиную. Нерва на пределе, остановившись посреди комнаты, прикрыл глаза. Прислушался. Бесконечный шум, чьи-то голоса и шаги, звон посуды. «Где ты, Рокс, маленькая моя, куда ты делась?» Какой ублюдок обидел тебя? И словно иголка из тога сена, тихий, едва различимый стук и клик, Настолько тихий, что кажется, будто я сам придумал его. А потом словно что-то щелкнуло внутри. Сорвался вниз по лестнице, в тренажерном зале толпились парни. Забежал в комнату и осмотрелся по сторонам. «Шеф, что произошло?» Замер один из них. Резко обернулся в сторону коридора. «Там смотрели!» Он нахмурился. «Там погреб, он всегда заперт. Да и ключей!» Сорвался в темноту. Дернул за ручку. Дверь заперта. Опустив глаза, увидел, как из проема сочится вода. Внутри все заледенело от догадки. «Ключи! У кого, блядь, ключи?» Несколько парней подбежали. «Обычно у девчонок с кухни». Кто-то ломанулся наверх. Я вытащил ствол из-за пояса, сняв с предохранителя пальнул в замок. Дверь щелкнула. Резко потянув на себя, открыл, а в следующую минуту ледяная вода окатила ноги, едва не сбивая с равновесия. «Твою мать!» Кто-то вскрикнул за спиной. Переждав поток, я шагнул в комнату, погружаясь в воду. Относительно двери она находилась в небольшом углублении. И сейчас мои ноги еле двигались в ней. Когда я увидел Рокс, меня окатило страхом. Не помня себя от ужаса, потянулся к ней. Никогда не забыть мне этой картины ее белокурых волос, веером распластавшихся по глади воды, ее бледной кожи и тоненькой фигуры, наполовину погруженной в воду. «Рокс!» – прошептал, хватая ее на руки. Она была такой холодной, внутри все дрожало. Приподняв ее голову, проверил дыхание. «Жива!» После того, как осознал, такое облегчение накрыло. Чувствовал себя напуганным маленьким мальчиком. Я не мог сдержать слез. Они подкатывали к глазам, и мне приходилось сжимать челюсть, чтобы унять хоть на немного то, что бурлило внутри. «Рокс, родная моя, прости меня!» Шептал неустанно, пока нес ее наверх. Не помню уже, что говорил остальным. Они разбегались от нас, словно брызги воды при падении. Казалось, или дыхание ее стало ровней, когда она прижалась ко мне, тоненькие бледные пальчики сжали ткань футболки, словно боялась, что я отпущу. В тот момент я готов был послать все к черту, развернуться и унести ее домой. Я понимал, что она не простит меня, что, сделав это, я обреку ее на горе, я стану для нее ничтожеством. Но сейчас мне было плевать. Я просто не мог и дальше позволять им издеваться над ней. Пусть возненавидит меня еще больше, разве мне есть что терять в ее глазах? Пусть рыдает и оплакивает сына, но будет жива. Я буду знать, что она жива. А потом словно пощечина, возникший передо мной Астахов. И его «Не забывайся, гес. Она моя женщина. Твоя пуля в моем стволе. Она ждет своего часа и рвется к тебе. Твоя канава и ты погребенный в ней. Я изрежу тебя на части и раскидаю по всему свету, чтобы ты никогда не появился здесь вновь. Но только не она. Рокс моя «Была, есть и будет, и ни одна мразь не изменит этого!» Опустил глаза, понимая, что даже если постараюсь, не смогу ее отдать. «Просто рук не разожму!» Она дрожала, ее бледные губы разжались и что-то прошептали. Я не разобрал ни слова, но мое сердце полоснуло лезвием при мысли, что сейчас мне придется это сделать. Даня, еле слышный шепот, как удар током. Его достаточно, чтобы спала пелена с глаз, чтобы я вспомнил важное. Я не имею права на желание. Я не имею права на нее. Я должен спасти ее сына. Ничего больше. Я ненавидел себя в тот момент, когда его руки забрали ее. Я ненавидел себя за то, что позволил ему сделать это снова. «Найди врача!» — единственное сорвалось с губ. «Найди того, кто это сделал!» «Времени до вечера!» «И я побеспокоюсь о ней!» Он уносил ее вверх по лестнице, и я видел, как безжизненно свисали ее руки, как с ее влажных волос капала вода. Я смотрел на нее, специально не отводя взгляда. Я погружал себя в эту агонию, чтобы ни за что и никогда не сдаться. Если она идет на такое, я просто не имею права быть эгоистом сейчас. Лишь эта мысль держит меня на плаву. Все, что я могу делать, это смотреть на нее. И ничего больше. И это убивает меня. И сейчас, в попытках унять боль, я срываюсь в гостиную за той, кто может помочь мне немного расслабиться и унять боль в груди. Я иду за той, кому сейчас не поздоровится. Я буду делать с ней все, что угодно, пока она не скажет мне правду. — Вы нашли ее? — спрашивает Марго, когда я подхожу достаточно близко. Я читаю в ее глазах облегчение, но уже спустя несколько секунд они загораются страхом. Когда мои пальцы сжимают ее волосы, когда я тащу ее по полу прямиком в подвал, она так истошно кричит, и этот крик помогает немного забыться. Не будет покоя никому, кто только посмеет тронуть Рокс. А если тронет, тут же попрощается с малейшей надеждой на спасение. Он сидел в своем гребанном кабинете на своем рабочем месте. Он знал, как она, и не говорил мне. Я знаю, что Астахов специально мучает меня, и от этого моя злость вскипает еще сильней. Стоит мне зайти в комнату, он поднимается и несется ко мне. Я не двигаюсь, и он с легкостью ударяет меня по лицу. — Ублюдок! — сплюнув кровь на его ковер, стараясь затушить огонь, полыхающий в груди. — Ты — глава охраны, и не мог проследить за ней. Я был с тобой, если ты забыл. Да и персонал набираю не я, твоя кухарка сделала это. Астахов застывает в удивлении. «Марго? Зачем ей?» «Я не вижу смысла отвечать». Он нервно ходит по кабинету. «Нет, сама бы она не справилась. Камеры подчищены. Помогал кто-то из охраны. Выясни это». «Выясняю. Пока не у кого, и тебе придется найти новую кухарку». Вряд ли это будет в состоянии занять свое место. Давид оскалился. Оторвался на ней? Потому что на мне не можешь? На тебе не могу. Но и она получила за дело. Хватит этот базар, Давид. Он нервничал. Я чувствовал его злость и страх. Трусливый ублюдок всегда был таким. С легкостью кидал людей и прятался за спинами более сильно. «Я сегодня уезжаю на пару дней». Он швырнул мне ключи. Удивленно посмотрел на них. «К сожалению, только ты заинтересован сохранить жизнь Роксани. И как бы странно это ни звучало, только тебе я могу доверить ее жизнь». Я поднял на него глаза. Астахов нервничал. Но имей в виду, в телефоне прослушка. Если вдруг я потеряю с тобой связь, это будет равно нарушению договора. Тогда молец умрет. Этот молец твой сын Астахов. Он обернулся, злопал основу взглядом. А она моя жена, но трахал ее ты. В этой жизни много несостыковок, гес. «Просто выполняй свою работу!» Я поймал ее на выходе из дома. Стерва чувствовала себя на вершине успеха. Перегородил ей дорогу, выдохнув дым сигареты в лицо. Поморщилась так, словно имеет право на нормальное отношение. «Это ведь ты сделала!» «Сколько ты заплатила, Марго?» Смирнова сдала себя с первой секунды диалога. Побледнела, взгляд забегал по сторонам. «О чем ты говоришь?» Попыталась пройти мимо, но я припер ее к стене. она сказала, что это ты. И что мне с тобой теперь делать?» Она не была идиоткой. Смекнула сразу, что отнекиваться не имело смысла. Я расскажу Давиду, что ты угрожал, усмехнулся. Давай, а я скажу, что ты хотела убить Рокс. Ну и что? Что он мне за это сделает? Роксана просто шлюха и бывшая. Резко толкнул ее плечо в стену. Поморщилась, но продолжала смотреть на меня с вызовом. Разгинь мозгами, Женя. Думаешь, зачем он привез Рокс и держит подле себя? Ты всегда рядом и всегда готова, но он не делает тебя своей. Он держит в доме другую. Видел, как уверенность в ее взгляде сменилась злостью. Даже если и так я уничтожу ее. Если ты хотя бы посмотришь на нее без моего ведома, Ты сдохнешь медленной и мучительной смертью. Я обещаю тебе. Выпустил ее. Замерла испуганно, обнимая себя за плечи. И куда делась уверенная в себе сука? Но если ты сделаешь так, как я хочу, Астахов достанется тебе. Понимая, к чему я веду, она тут же расслабилась. А ты заберешь себе Оксану, Что ж ты раньше молчал? Мог спокойно пропустить угрозы и перейти к предложению. Это не угрозы. Это полная картина. Теперь каждый твой шаг только по моей команде. С этого момента я твой хозяин, Женя.